Глава четвертая. Пятеро под лодкой не считая кошки. Надежда Борисовна недоумевала. Такое впечатление, что за день, который прошел после ее встречи с кружковцами, они успели разругаться друг с другом в пух и прах. Началось с Настеньки. Она вошла хмурая, красная. Подошла и, пряча глаза, глухо пробубнила. Я не буду в конкурсе участвовать почему ахнула учительница не буду и все не хочу услышать такое от насти совсем на нее не похоже у тебя замечательное стихотворение начала надежда борисовна и осеклась потому что настя подняла глаза этого хватило в глазах малининой зияла черная пропасть вы все врете вы все врете настя заплакала бросилась к выходу и в дверном проеме столкнулась с Катей. «Катя, верни ее!» — крикнула Надежда Борисовна. И снова была поражена, только теперь ответом Калининой. «Не буду». «Катя, вы же подруги!» «Ага». «Вроде как». «Не понимаю, что с вами случилось? Поссорились?» «Нет пока. Хотя...» В класс вошел Марк. Увидев его, Катя вскочила и так же стремительно, как и Настя, выбежала за дверь. «И вали себе!» — услышала Надежда Борисовна. Она хотела сказать, что так говорить некрасиво, но, присмотревшись к всегда сдержанному и культурному марку, поняла, что у него, видимо, были основания для такого резкого высказывания. Когда в классе собрались остальные, спокойная Влада, нахохлившаяся Карина и удивленный Никифор, Надежда Борисовна смогла сказать только одно. «Вот что...» «Друзья, занятий сегодня не будет. Разберитесь-ка в самих себе. Нужна будет помощь — приходите. Поодиночке или все вместе. А сейчас проводить анализ литературных произведений нет смысла. Ваши эмоции сегодня обитают в другом месте». Карина уже полдня искала Катю. К поискам подключилась и Мари. Обе не понимали, что произошло. Карина попыталась узнать у Насти — но та закрылась в своей комнате и никого не впускала. Марк ушел в лес, Ник сказал, что с утра никого не видел, и Влады тоже нигде не было. Катя нашлась далеко за полдень, и то случайно. Карина присела у речки, раздумывая, куда бы еще сходить, и услышала из-под перевернутой старой лодки, бог весть сколько лежащей на берегу, тихие всхлипывания. Она встала на колени и небезопаски заглянула под потрескавшийся борт. Катя с глазами, щелочками и красными щеками сидела ближе к корме. Около ее ног валялись изодранные в клочья колокольчики. «Ну ты наревелась!» — ахнула Карина. «Надо холодный компресс. Фея Фиолета всегда так делает, когда из-за женихов плачет». При слове «женихов» Катя взревела не хуже взлетающего авиалайнера. Карина — Утопая коленками в желтом песке, подползла поближе. «Скажи, что случилось? Может, я смогу чем-то помочь?» Катя вскинула руки, завертела головой. «Нет, нет, это личное!» «Тогда понятно». «Ничего тебе не понятно!» «Ну да, конечно. Просто так обычно говорят». Карина замялась, не решаясь отвлечь Катю от такого важного дела, как оплакивание личной жизни — Но обещание, данное Фиолете, не предполагало выбора. Пришлось спрашивать. «Катя, а как же теперь с нашим делом? Ты уже не поможешь моей госпоже Сияне?» «Вот она, проверка на вшивость. Столкновение личного с общественным. И не просто общественным, а с судьбой целого мира. Но личная рядышком и очень болит. А то, другое, далеко и пока вообще никак не ощущается. Только мозги понимают, насколько это важно». Еще слово есть слово, и его нужно сдержать. Опять-таки, личное. Слово личной чести». Катя уткнула голову в колени. «Что отвечать? Разве у нее сейчас хватит сил?» Она прислушалась. «Хватит. Она, дочь пограничника и врача, дал слово. Держи, — так всегда говорил папа. И она была согласна. Что же изменилось?» Разве честь и совесть могут зависеть от обстоятельств? Если так, что же от них останется? Пусть будет трудно, но она, Катя, не осенний листок на ветру». Проведя таким образом психотерапевтический сеанс с самой собой, Катя размазала по щекам слезы и сопли и, посмотрев на Карину уже совершенно другими глазами, ответила. «Я помогу твоей госпоже. Это мой долг». «Карр!» Карина всплеснула руками, подпрыгнула, Стукнулась головой о днище лодки и только тогда угомонилась. А я уж думала, думать вместе будем. Но чтобы рассказать о нашей задаче, мне нужно всех собрать. Сможешь их привести? Я бы и сама, но ты ж видишь, как я выгляжу. Конечно, смогу. Куда? Когда? Да хоть бы и сюда. Прямо сейчас. Сейчас? Не знаю. Куда-то все разберелись. Но я попытаюсь. Подождешь? Уже жду, беги. Веди Малинину, Марка и катя задумалась ник еще недавно казался ей совершенно бесполезным в литературном деле но остаться наедине с влюбленной парочкой нет уж пусть будет и головин в качестве громоотвода к тому же сказка у него получилась нормальная и никифора под двухместной лодкой было тесновато а если еще учесть что все пытались держаться подальше друг от друга Только Ник, успев сунуться к каждому и ни от кого не получив ответа, в недоумении поглядывал по сторонам, но вопросов больше не задавал. Видно же, что так и будут отмалчиваться. Пересилив себя, Катя оторвалась от разглядывания собственных ногтей, глубоко вздохнула. О слезах напоминали только чуть красноватые глаза, но в темноте под лодкой это было незаметно. «Прежде всего спрашиваю, вы умеете хранить тайны?» «Настоящие тайны». «Конечно, умеем», — заверил Ник. «А ты за всех не говори. Вдруг у кого-то другой ответ». «Ну почему же?» — выдавила из себя Настя. «Хранить тайны — наше любимое занятие. Только все тайное становится явным». И она подчеркнуто внимательно посмотрела на Катю. «Ага, это ты точно сказала». Взгляд Кати был не менее красноречив. И обе девочки утвердились в том, что поняли друг друга правильно. «Я буду нем, как рыба», — не заметив девчачьих штучек со стрельбой глазами и убийственными интонациями, сказал Марк. «Что ж, я услышала всех, теперь слушайте вы». В этот момент по днищу лодки что-то стукнуло, потом зашуршало. «Я посмотрю, кто это по нашим макушкам ходит», — Ник выглянул наружу. А. Это кошка. Ну и размерчик. Огромная, как пантера. Не обращай внимания, Калинина. Она не проболтается. Продолжай. Катя кивнула. В лесу, недалеко от моего дома, пролегает граница между двумя мирами. Наш вы знаете. Но есть и другой. Там все иначе. В общем, он волшебный. Сказочный. Калинина, ты уверена, что дружишь с головой? Марк пристально поглядел на Катю. Какой сказочный мир. Еще скажи, что с Кощеем Бессмертным не Змеем Горынычем знакомо. С Кощеем нет, а вот со Змеем... Ну, Вообще-то, если тебе, Марк, трудно в такое поверить, можешь уйти. Мы все здесь добровольно. Пожала плечами Катя. Нет, я уж лучше послушаю. Не каждый день у нас цирк. Вот и замечательно. Так я продолжаю? Там, в сказочном мире, случилась беда — «Фея светлого дня, её зовут Сияна, по недоразумению потеряла зрение, и у них наступила ночь, как на полисе, только не на полгода, а на всё время. Если мы не поможем, сказочный мир умрёт». Пространство под лодкой заполнила тишина. Минута, две. «Вы что, не поняли, о чём я говорю? Или не верите?» «Почему ты так решила?» В интонациях Ника было что-то такое, от чего Катя растерялась. Ни удивления, ни вопросов. Я о таких вещах рассказываю, а вы. Катя, какие вопросы? Думаешь, в Ромашкино не догадываются, что охраняет твой папа и куда частенько исчезает твоя мама? Это, как я понял, только для Марка. Большой-большой секрет. Так вы все знаете? ахнула Катя. И это их она спрашивала о способности хранить тайны. «Насчёт того, о чем знаем, без подробностей. Но сам факт существования границы в Ромашкина секрет Полишинеля», — сказала Настя. «Какой Шинели, Малинина?» Ник тихонько толкнул Настю в бок. «А чего это ты такой умный и способный не знаешь простой элементарщины?» «Простая элементарщина — это масло масляное. Формулировать научись, писательница». «Да ладно!» «В интернете про Полишинеля погляди, «И не толкайся, а то свой талант расплескаешь», — огрызнулась Настя. «Эй, ты чего? Крыша поехала?» Ник был по-настоящему удивлен. Настя всегда такая вежливая, и вдруг... Катя поморщилась. Ей очень захотелось сказать Малининой что-нибудь обидное, ужасно обидное. И за то, что Ник не обязан знать все на свете. И за записку. Но тогда зря она обещала помочь Карине. Значит, надо терпеть. Вот вернется к сиянию зрения, тогда... Додумывать Катя не стала. Пора было заняться делом. «Давайте договоримся», — прошепела она сквозь зубы. «Если кто-то хочет выяснять отношения, идите отсюда и выясняйте. Но потом не возвращайтесь. Мне, может, тоже хочется кое-что кое-кому сказать. А я терплю» потому что раз в жизни нас попросили помочь в очень опасной ситуации. Неужели непонятно? И если... Ладно, Калинина, успокойся, все ясно. Говори, что от нас требуется, — перебил ее Ник. Так я и говорю. Надо пройти через портал на ту сторону и в стихах или прозе описать фея сияние все то, что ее окружает. Красиво описать. Если она сможет это увидеть будто бы живьём, есть вероятность, что солнце выйдет из-за горизонта. «Зачем ты тогда меня позвала? Тебе ведь нужно красиво!» — проворчала Настя. «Чтобы без тебя другие не соскучились!» — с вызовом ответила Катя, мгновенно забыв о собственном призыве не ссориться. «Девчонки, не знаю, какая между вами собака пробежала, но учтите, так мы ничего хорошего не сделаем. Вы как-то того... Держите себя в руках, что ли?» «Катя, ты только что об этом говорила, и вдруг сама туда же!» Красная от злости Катя отвернулась от не менее красной Насти. В русском языке слово красное часто употребляется как синоним к красивое. В данном случае на обеих барышнях это не распространяется. Не та краснота. Наступила тишина. Через некоторое время ее осмелился прервать Марк. Не понимаю, почему я один не в курсе того, о чем оказывается знают все. Ну уж как есть. «Скажи, а откуда информация про ночью фею?» «Карина рассказала. Она пришла оттуда». «Правда, что ли?» «Марк и все остальные теперь смотрели на Карину так, словно она была диковинным цветком, фруктом, да чем угодно. Может, ты тоже фея?» «Нет, что ты, Марк!» — воскликнула Карина. «Я... я...» «Неважно, кем Карина является в параллельном мире», — спасла ее от ответа Катя но она будет нашим проводником. Кстати, все согласны пойти? Конечно, только дурак не согласится. Снова за всех ответил Ник. Поскольку возражений не последовало, Катя кивнула. Тогда так. Главное — убедить родителей, что день-два нашего отсутствия — это нормально. У кого какие предложения? Ну, меня добровольно никто никуда не отпустит. Вы мою бабушку знаете. Тут же предупредила Настя. Ни тебя одну не отпустят. «Заметил Марк. И что тогда?» «Когда фея Фиолетта снаряжала нас с Мари к вам, она сказала, если Катя и ее друзья согласятся нам помочь, им придется на некоторое время покинуть свои семьи. Чтобы не начался переполох, обучи детей небольшому волшебству, которым мы с Сияной пользуемся в подобных случаях. Надо свести указательные пальцы, и когда они коснутся друг друга, сказать, «Река памяти глубока», Не видать берега. Что утонет, не всплывет, пока домой дорогу не найдет. После этих слов нужно произнести то, во что заставляешь поверить. То есть я прочту стишок и могу объявить, что на два дня отправляюсь в поход? Уточнил Ник. Да. Во все, что не скажешь, поверят. Вот теперь учиться классно будет. Свел пальцы, пошептал в рифму. Пятый так в дневнике гарантирован. Не совсем так поправила его с улыбкой карина заклятие будет действовать только пока фиолета это позволяет вряд ли она оставит его вам навсегда очень жаль ладно катя продолжай чего ты там еще не сказала да все почти вот фонарики нужны какие-нибудь бутерброды идти не пять минут и и все когда отправимся давайте сегодня дома хорошенько выспимся а как расцветет Пораньше встретимся и пойдем, предложила Настя. Корина, если сделать так, как говорит Малинина, тебя устроит? уточнила Катя. Конечно. А почему мы с собой Владу не берем? вспомнил Марка о новой девочке. У нее ведь тоже крутое стихотворение было. Слишком уж оно печальное, как бы сияние не навредить. Все понятно, не попрощавшись, Настя выползла из-под лодки. Ну и дела творятся в нашем королевстве, пробормотал себе под нос Ник и полез следом. При этом он имел в виду совсем не то опасное приключение, которое сулил всей компании завтрашний день.